Ведь скоро будет юбилей битвы сербов на Косовом поле, а Гаврила принцип слишком разгорячен желанием отметить эту дату. У русских все юбилеи отмечаются хорошей выпивкой. Ильич и Габринович откровенно рассмеялись. Наши страдания не залить никаким вином. У нас, живущих в Сараево, под пятой в свои счеты с Габсбургами». Рано или поздно Австрия все равно бросится душить нас, и война с нею неизбежна. Мы знаем, что поединок закончится плохо для нас, но, возможно, случится иначе для нас лучше. Не стоило большого труда выяснить, что эти молодые ребята из Сараева, приехавшие в Белград с душевным трепетом, словно мусульмане в Мекку, мечтали о возрождении той великой Сербии. которая погибло на Косовом поле. Неделько Габринович так и выразился, почти доктринерским тоном, «Любое политическое движение необходимо крепить не только кровью в битвах или вином на партийных банкетах, но его следует возбуждать национальной идеей, иначе все наше дело развалится на радости вене Мне, признаюсь, было жалко, Этих ребят, уже отмеченных какой-то обреченностью, во имя чего. Для них национальное единение всех славян под одной крышей стало идеей фикс. И я понимал, что после жизни в Белграде, где они отмолились на могилах сербских героев, им особенно тяжко возвращаться в Боснию, порвощенную швабами. Габсбурги имеют такой богатый опыт в разобщении народов, что нам трудно с ними тягаться, — сказал Ильич. Они возвышают над нами хорватов, а подли их костелов высится минарет и мечети, и стоит нам, православным сербам, сдружиться с хорватами-католиками, как вена сразу же на нас и на тех же хорватов натравливает галдящий оравый мусульман. — Да, я бывал в Сараево, — признался я. — Тогда вы знаете Гришу евтановича впервые слышу. Да это же тесть Мирослава Спалайковича, сербского посла в нашем Петербурге. Если будете в Сараево, останавливайтесь только в его гостинице. Гриша Евтанович посылает в день всего две молитвы к Богу за сербов и за русских, почему швабы уже не раз его разоряли до нитки. В конце беседы... Габринович объявил с ожесточением, — дело кончится топором. Лучший способ избавиться от перхоти, а отрубить башку под самый корень, чтобы в ней более не шевелились гниды и не копилась перхоть Мне вспомнилась ночь убийство короля Бреновича в Канаке. В ушах снова застучали громкие выстрелы. Я сказал, — понимаю, — Хорошо быть сербом, но нелегко. За окном пролился освежающий ливень. Мы поднялись из-за стола, и тут я увидел, что Франт Неделько Габринович носит кожаные чакширы, крестьянские штаны. Бал закончился. В посольстве уже гасили огни. Советник Гартвига... получивший приз в виде поцелуя провожал последних гостей павел в костюме пьеро на прощание ударил в бубен глухо звенящий гартвик откровенно позевая раскрыл передо мною портсигар. — как вам понравились молодые люди из сараева я отвечал уклончиво. — ни да ни не нет стати